Глава 13 Найти и обезвредить. «Коробок! Эй, ты живой! Слышь, бугор!» Испуганный голос заставил Квадратного открыть единственный открывающийся глаз. Лица он не чувствовал, во рту поселилась адская горечь. Пить хотелось нещадно, но больше всего на свете ему хотелось сейчас убивать. Найти эту толстую, мерзкую тварь и терзать ее голыми руками, слушать мольбы о пощаде и... «Отвяжи меня!» «Утырок!» — прохрипел начальник охраны, уставившись на одного из своих подчиненных, раздетого до трусов и дрожащего, как лист осины на ветру. «Какого черта ты телишься?» «Я пробовал, не получается. Нужен нож. Там такие узлы профи вязал. Сейчас подтянутся, парни, будем думать, что делать». Коробок застонал. Узлы вязала мерзкая жирная овца. Такого позора он никогда не переживал. Тело, облепленное уродливым комбинезоном, начало нещадно чесаться. Мерзкая ведьма все-таки нашла способ его втоптать в грязь, отомстила. Их было пятеро. Пять обученных бойцов, которые прошли горячие точки, не смогли справиться с бабой, раненым скотом. Надо было его еще тогда завалить, когда была возможность. Вместе с его чертовой женой взорвать в тачке пусть бы полетал мразь. «Где остальную я?» Прорычал кубик и вдруг замолчал, и напрягся, услышав странный звук. Так не двигаются люди. Слишком осторожно, но в то же время... Додумать он не успел. Со стороны поляны, на которой они какой-то час назад нашли беглецов, донеслись полные ужаса вопли его подчиненных, звуки страшных ударов и, кажется, хруст костей. Боец в трусах, словно парализованный, замер, почувствовав враждебный взгляд напрягшейся спиной. Коробок увидел два горящих красным огнем глаза в лесном полумраке, из которого выступил огромный кабан. Тварь хрюкнула, обнажив вымазанные кровью клыки, взрыхлила копытом землю и начала разгон. «Мы погибнем. В ее голосе нет страха. Тоскливая обреченность. Не сегодня, лет через сто. Возьмемся с тобой за руки и сиганем с обрыва». Мы будем старые и счастливые, слышишь? Странная штука, её улыбка, грустная и мягкая, заставлять сердце пропускать удары. Невозможная женщина, за которую можно и умереть. Это снова мои фантазии, а на самом деле... Ты машину-то водить умеешь? Приподнял бровь бородатый варвар, рассматривая армейский джип, больше похожий на танк, застывший посреди небольшой полянки. Немного. «Насупилась я. Пять лет не садилась за руль. Не знаю, почему. Просто не могла себя заставить с тех пор, как Мишка пропал. Но сейчас меня занимало то, что погони за нами не случилось, поэтому я даже никак не отреагировала на насмешку в голосе чёртова нахала. Странно, очень странно. Интересно, что задумали фантомасовы нукеры? Ну, не просто же так они нас отпустили, да ещё с оружием и теперь колёсами. Немного это как?» Насмешливо поинтересовался Тор в клочья, разбивая и без того не складывающуюся в моём мозгу головоломку. Только автомат, две педальки, зеркальце и вперёд с закрытыми глазами? Эх ты, писака! Ну да, именно так. А можно не стрелять из автомата? Я боюсь. Ещё мне нравится, когда на сиденьях меховушки, знаешь, такие розвенькие, и собачка на торпеде. Моргнула я ресничками и, вырвав из руки чёртова нахала ключи, направилась к водительской дверце. «А сам что, не умеешь? Такой большой дядечка!» Тор поморщился, промолчал. Зато я вдруг увидела, что трофейная ветровка на его раненом плече пропиталась кровью. «Нормально, просто эти гады били именно в уязвимые места. Не парься!» — перехватил мой взгляд Руслан. «Но, видимо, париться мне было нужно, потому что выглядел мой храбрый попутчик не фонтан». Чёрт, не хватало ещё, чтобы швы разошлись. Кстати, там в аптечке наверняка есть обезболивающий шовный материал. Главное сейчас отъехать подальше. Машина мне понравилась. Привычный вариант, хотя ручное управление я не очень люблю. Но на безрыбье... Тор с трудом ввалился в салон. Слишком высокий порог оказался для него почти непосильным. Я уж думала, придётся мне играть в героическую медсестру. Даже дёрнулась на помощь, но он окатил меня таким ледяным взглядом, что у меня аж всё застыло где-то в районе пупка и третьего позвонка. «Пристегнись!» — хмыкнула я с тревогой, глядя на своего попутчика. «В таких машинах ремни безопасности не предусмотрены. Видишь ли, во время определённых действий бойцы должны иметь свободу движения?» «И управление под рулём неспроста, но ты же справишься? Хотя, наверное, без собачки на торпеде это будет трудно», — оскалился варвар, насмешливо приподняв бровь. «Вот же скот он всё-таки! Надо же, сколько мужского превосходства! Аж прямо раздулся от своего тестостеронового эго, как гусак!» «Давай, детка, не думаю, что ты сможешь меня удивить или напугать. Я очень хорошо знаю, на что способны бабы за рулём. Помимо заторможенной реакции, невнимательности и неспособности принимать молниеносные решения в...» «Ага», — гаркнула я злобно и, мило ощерившись, повернула ключи в замке зажигания. но ты это тогда купишь мне меховушку на руль, когда выберемся из этой истории? Только чтоб розовая в золотых звёздах, а то у меня нету». Женщина за рулём — богиня. Даже бородатые варвары, сидящие на пассажирском сиденье, это признают. Где-то через десять минут я услышала судорожную молитву, возносимую мне великим, тостикулоносным, надутым индюком. Джип задорно скакал по краю дороги, нависающей над очередным обрывом, натужно свистя шинами, выплёвывающими из-под себя камни и куски земли. «Классная тачка!» «У нас не было такого оборудования. Мы в горы ездили на допотопных внедорожниках, чаще всего отечественных. Плохо финансировали науку пять лет назад». «А -а -а, мы сдохнем!» — загласил мой храбрый рыцарь, когда я на скорости влетела в очередной поворот, напоминающий петлю. а Заднее колесо цепануло пустоту ущелья. Я дёрнула рычаг и смогла стабилизировать тяжёлого железного монстра. Была бы тачка чуть полегче, хрен бы мне это удалось». «Наш паровоз вперёд летит!» — заорала я. Если честно, сама до чертей испугалась, но ни за что в жизни бы не призналась этому напыщенному гусю в этом. Хотя сейчас от его бахвальства и следа не осталось. Борода трясётся, лицо залила мертвенная бледность, на лбу выступили бисеринки пота. Чёрт! Главное, чтобы это было не от раны. А пою я всегда в моменты сильного душевного смятения. «Боже! Я не так хотел умереть!» «Какой позор, если меня найдут по воне на дне ущелья с полными штанами ужаса!» — простонал ирет раскорячившись, как краб. Руками уперся в потолок, ногами в пол под торпедой. «Дурачок! Именно так обычно и получают самые фиговые травмы. Позвоночник осыплется сразу, если будет даже минимальный удар. Я лично собираюсь отдать Богу душу лет через сто». Перекрикивая овой двигателе, успокоила я Тора, который так увлёкся своей паникой, что не увидел, что мы почти добрались до очередного перелеска. «Шикарно! По приборам, судя, отъехали мы от места, где остались бы идти километров на десять, не больше. Но это всё равно фора. Тачку придётся бросить. Если начнут искать с воздуха, вариантов у нас не останется». «Так ты купишь мне меховушку, красавчик?» Глупо хихикнула я. «Да всё что угодно, только прекрати этот ад!» Простонал огромный варвар. «И ещё, не бабы, а женщины!» «Что?» «Женщина за рулём богини, признай!» Моё вредное пение слилось с воем покрышек. Я дёрнул рычаг переключения передач, пуская тяжёлого железного монстра в занос. Тор икнул и молча начал сползать по сиденью вниз, когда джип встал как вкопанный между двух исполинских стволов. «Ха!» «Этому трюку меня научил Мишка. Он был профи. Участвовал в гонках, тащился от адреналина и меня подсадил. Экстремальная парковка. Он гордился бы мной сейчас наверняка. Знай наших». «Ты вправду сатана в юбке!» — всхлипнул Тор.